Алафинова Светлана. Ведическая школа Рускалани. Часть вторая. Экспедиция в Навь. Глава 1 Дети Индиго. В м и р я в е в школу Кир не пошел. Все это время, вместо того, чтобы проснуться и пойти туда, он проспал. Как уж этого добились кудесники, неизвестно. Но дали возможность мальчику отдохнуть, отоспаться и набраться сил. Даже в Нави его не будили с позаранку. Кир проснулся сам. На улице было утро, но друзей в комнате не оказалось. «Наверное, на пробежке», — подумал Кир. «А как же я? Чего это меня не разбудили? И почему это я не в Яве?» «Неужели все это время я проспал?» Вопросы сыпались один за другим. Но вот Кир прислушался к себе. Чувствовал он себя вроде бы неплохо, но внутри и сверлило, и скребло такое отчаяние и боль, что мальчику стало не по себе. Словно почувствовав его состояние, дверь комнаты открылась, и в нее вошел бус. «Пойдем, перекусишь». А после... «Расскажешь что да как? Малую часть о том, как вы хотели спасти гибнущий лес и ловушках, для чего на самом деле нужна была овечья шерсть и ходули, мы уже знаем, а вот остальное... Пойдем!» Кир позавтракал в полном одиночестве и направился в комнату кудесников. Как оказалось, внутри были не только кудесники, но и его друзья». которые сидели хмурые и изредка переглядывались между собой. При виде Кира вскочил Зар. «Ведас! Они все знают! Мы не хотели ничего говорить, но они сказали, что от этого зависит жизнь волха и Лели!» При упоминании Лели девочки заплакали. Они любили свою добрую, ласковую кудесницу, которая, как оказалось, бесследно исчезла. «Все правильно, Зар, не волнуйся!» Этим мы сможем сэкономить время. Присаживайся, в е д о с предложил мальчику словохотец. Мальчик воспользовался предложением и тут же оказался в кругу внимания. На него смотрели с нетерпением. Как ты себя чувствуешь, в е д о с Можешь рассказать, что с тобой произошло и что ты смог узнать? Да, я все расскажу. «Без вашей помощи мне не суметь спасти Валхайлилю. Я бы и вчера смог рассказать, но я торопился!» И не успел. «Не кори себе, Ведас, ты ни в чем не виноват», – успокоил его бус. «Начинай, пожалуйста!» И Кир начал рассказ с того момента, как оказался у вещего леса, что предпринял для того, чтобы добраться до дерева, и как на него забрался, а потом... как сумел слиться с ним и что увидел благодаря его образам. А еще там было какое-то существо, оно живет в корнях этого дерева и питается воздухом, но змеи плотным ковром оккупировали подходы к дереву, делая невозможным проникновение воздуха в землю под корни, ему плохо. Рассказ был давно закончен, а в комнате все еще висела тягостная тишина. Первым подал голос Бус. «В какой-то мере вы, наверное, правы, что не выдали нам своих планов. Если бы мы знали о вашей затее, мы бы не пустили никого из вас на такой рискованный ш а х То, что ты, Ведас, предпринял с помощью своих друзей, стоит большой решительности, смелости и отваги. Если бы мы проделали это чуть раньше, Волх и Леля были бы с нами!» – горячился Кир. «Если бы, как ты говоришь, вы проделали это чуть раньше, пробурчал Кудьер, тогда, возможно, и тебя на данный момент не было бы с нами. В этом опасном мероприятии тебе помогли о п р е д е л е н н о й п о д г о т о в к о й и знания, которые вы все успели приобрести за это время. И произошло все тогда, когда должно было произойти. Если бы не твое умение и развитие, «Никакое везение не помогло бы тебе спастись от ядовитых зубов змей и виевичей», – добавил Бус. «Поэтому хорошо уже то, что ты с нами, Ведас, и то, что ты смог узнать. Мы оперируем информацией, и мы знаем, кто наши враги. А значит, у нас есть возможность спасти наших друзей». До того, как Волх полностью себя потеряет, лишившись последних человеческих качеств, и последняя капля крови высоединится с остальными в теле Индрика. Тогда мы окончательно потеряем нашего кудесника и вместе с ним Лелю. «Я готов выйти в дорогу прямо сейчас», высказал Секир. «То есть как это ты готов?» встряла Повелевса. «Да», поддержал ее Горди, «ты хочешь сказать, ты один собрался на выручку волха и Лели, а они, между прочим». как твои, так и наши любимые кудесники тоже. А друзей хочешь оставить здесь на съедение? Зарни договорил, зато очень многозначительно покосился на Кудияра. Мы и д е м с тобой, и это не обсуждается, заключил он. Точно за рубик. Это была Белана. Он думает, мы его вот так отпустим без нашей компании. А куда это вы собрались? — Собственно говоря, — охладил Кудьяр боевой пыл друзей. — И что-то я не понял, на кого это тут только что намекал Зар. — У нас что, в школе еще и каннибалы завелись, которые к тому же детьми питаются? — Нет, я это... я ничего такого не имел в виду, — начал оправдываться Зар. — Просто я того. Ну как его? — мемлил себе под нос мальчик. Несмотря на то, что все ребята уже знали Кудьяра как облупленного, Зар все еще побаивался разбойника. И даже не столько его самого, сколько взгляда, особенно когда тот начинал сверкать глазами из-под лоби. «Так, хватит пустой болтовни!» – прервал всех бус. «Мы отправим вас в темное царство, но позже. Прежде вы пройдете небольшой курс подготовки. Со многим вы уже знакомы». Но многому надо будет научиться. И, как говорит к у д и я р поблажек не ждите. «А что, к у д и я р я ведь душка. Ну, ведас, узнаешь ч т о у меня, какая я душка!» – пригрозил кудесник Киру. В то время как друзья Кира, ничего не понимая, о какой д у ш к е говорит Кудеяр, хлопали глазами, остальные кудесники засмеялись. Акир сконфузился. «Но объясните мне, почему вдруг черный бог решил проявить себя и пошел на такой ш а х возродить Индрика и похитить волха и Лелю? Я собственными глазами видел, сколько он всего добился, сколько людей погибло во время внедрения христианства на Русь, как крепко эта чужая вера засела в сознание людей. Как говорит моя бабушка, детей надо крестить». а в церковь ходить, молиться. Причем, если в ведическом понятии молитва это спрашивать совета или подсказки, как себя вести, или исправить ту или иную ситуацию, в их же понимании мольба это постоянные просьбы о помощи, чего-нибудь дать, получить и жалобы на сложную и тяжелую жизнь. И все это, как говорит бабуля, испокон веков заведено, все так делают. А кем заложено? И откуда все это повелось? И сама не знает, до такой степени извратили веру, что большинство считает, что вера без церкви вообще невозможна. Что только благодаря внедрению христианства люди, так сказать, стали людьми. Чего же еще нужно черному змею? «Он боится», – произнес словохотец. «Чернобог боится?» – не поверила своему ушам п о в е л е в с а Чего же ему бояться? Относительно недавно закончилась долгая ночь сварога. Пришло время светлых сил. Только вот уступать темной с и л ы не хотят. Черный бог хочет продлить свое господство над людьми, над всем живым. А появление все большего количества приверженцев ведической культуры ему мешает удерживать свое преимущество. Но гибель заповедного леса началась как минимум два, а то и три года назад. Почему же вам не удавалось увидеть волшебное дерево, узнать причину происходящего и предотвратить эту неприятность? Не понимала б е л а н а ведь вы обладаете такими знаниями и способностями. Обладать знаниями не значит иметь возможность ими воспользоваться, для этого нужна определенная сила. вам Эта сила дана, а значит и возможность. Наша задача – передать вам знания и раскрыть вас все способности, которыми обладаем сами. Но ведь мы намного моложе вас. Откуда же у нас может взяться сила, которой нет у вас? Вы дети Индиго. Плюс получили силушку свою благодаря богатому опыту п е р е р о ж д е н и й из прошлых жизней. Она дана вам с рождениями. Просто вы ее не помните. Наша задача помочь вам вспомнить, кем вы были в прошлых жизнях и вспомнить те способности, которыми обладали при этом. Знаете, то, чему вы научились за неполный год, нам на это потребовалось намного больше времени. В отличие от вас, мы постигали эти знания годами, объяснил с л о в о х о т е ц Так что, если вы согласны, то в поход придется отправляться именно вам, предложил бус. «Мы готовы!» – выкрикнул Зар. «Не так быстро, Зарубик!» – остановил его бус. «Вы отправитесь в так называемый поход не раньше середины июня месяца. Для всех вас мы устроим встречу в одном лагере, где вы можете провести все лето. Там будут и обычные ребята, но они будут вас знать». только под теми именами, которыми вы з о в е т е здесь. «Ух ты! Никогда не был в лагере, только слышал!» — обрадовался Зар. «Рано радуешься! До этого времени надо еще дожить и не попасть на зуб одному очень голодному каннибалу!» сверкнула глазами в сторону Зарубика Гудьяр. Глава вторая Подготовка началась. И вот началось, точнее сказать, продолжилось обучение отроков. Все вроде бы шло, как и всегда. Занятия проходили своим чередом. Только вот информация, которую давали на этот раз кудесники, несколько отличалась от предыдущей, в связи с чем свободного времени у ребят совсем не оставалось. Все уходило на обучение. Травница рассказывала о таких травах, о которых дети слышали только в сказках. Но, тем не менее, как утверждала она, в том месте, куда собирались отправиться друзья, их вполне можно было встретить. Мало того, воспользоваться. «Вот почему?» – спросила травница. «Бус назначил вам поход середины июня месяца». «Так время хорошее!» — ответил Зар. — И комаров уже не так много, и ночи теплее. — Не совсем так, Зарубик. Может быть, то, о чем ты говоришь, и имеет свои плюсы. Но самое главное — в травах. Большинство трав собирают в ночь праздника Купалы, когда на утро встречают восход летнего солнца. А это происходит в ночь на 21 июня. К этому времени Вы успеете обглядеться, сориентироваться, что да как. Вот в эту ночь и распускаются чудодейственные растения. В них самая сила. Вот послушайте, например, о плакон-траве. Есть трава именем плакон. Растет возле рек и озер. Высока, сконоплю, цвет багров. Цветы его точно факел. А по утрам он плачет, светлыми слезами открывает он доступ к заклятому кладу превозмогает нечистую силу заставляет плакать злых духов собирать плакон траву на утренней заре в день купалы как копать будешь сними себя все железное а то корень в руки не дастся и силы иметь не будет а как станешь копать говори плакун плакун плакал ты долго и много а выплакал мало Не катись твои слезы по чисту полю, Не разносись твой вой по синюю морю. Будь же мое слово при тебе крепко и твердо, Век веком. Но о какой нечистой силе вы говорите, травница? Не понял Гордей. А самый настоящий? Там, где вы окажетесь, Ее будет предостаточное множество. О н и вам словохотец поведает. Послушайте-ка. Лучше историю о папоротнике. Один крестьянин искал накануне Ивана Купалы потерянную корову. В самую полночь он зацепил нечаянно за куст цветущего папоротника, и чудесный цветок попал ему в лапоть. В тотчас стал он невидимкой. Прояснилось ему все прошлое, настоящее и будущее. Он легко отыскал пропавшую корову. сведал о многих сокрытых в земле кладах и насмотрелся на проказы ведьм. у Когда крестьянин о б р а т и л с я в семью, д о м а ш н и й слыша его голос и не видя его самого, пришли в ужас. Но вот он разулся и выронил цветок, и в ту же минуту все его увидели. Мужик был простоват и сам понять не мог, откуда далась ему мудрость, Однажды к нему явился под видом купца чёрт. Купил у него лапоть и вместе с лаптем унёс и п а п о р о т н и к о в цвет. Мужик порадовался, что нажал денег на старом лапте. Да вот беда. С потерей цветка окончилось и его всевидение. Даже забыл пройти места, где ещё недавно любовался зарытыми сокровищами. Рассказывают, что бутон его разрывается с треском. и распускается золотым и красным, кровавым пламенем, и притом столь ярким, что глаз не в состоянии вынести чудного блеска. — Вот бы нам такой! — обрадовался Кир. — Да уж, не помешал бы, — согласилась травница. — Но добыть цветок не так уж просто. — Расскажите! — попросили дети. — Ну, хорошо. нечистая сила всячески мешает человеку достать чудесный жар-цвет. у к о л папоротника в заветную ночь лежат змеи и разные чудовища, и жадность рожат минуты его расцвета. На смельчака, который решается овладеть этим чудом, нечистая сила наводит непробудный сон или селится околдовать его страхом. и д в а сорвет он цветок, Как вдруг земля заколеблется под ногами? Раздадутся удары грома, з а б л е с т а е т молнии, завоют ветры, послышатся неистовые крики, стрельба, дьявольский хохот и звуки холстов, которыми нечистые хлопают по земле. Человека обдаст адским пламенем и удушливым серным запахом. Перед ним явится звероподобное чудовище с высунутыми огненными языками. острые концы которых пронизывают до самого сердца. Кто желает добыть цвет папоротника, тот должен накануне светлого праздника купалы отправиться в лес, взявши с собой скатерть и нож. Потом найти куст папоротника, очертить около него ножом к р у г расстелить скатерть и, сидя в замкнутой круговой черте, не сводить глаз с растения. Как только загорится цветок, Тотче же должен сорвать его и вложить цветок в руку. Пока не добудешь цвета папоротника, Боже, избави выступать из круговой черты Или оглядываться по сторонам. Как повернешь голову, так она и останется навеки. А выступишь из круга, черти разорвут на части. Не должен выходить из круга до самого рассвета. так как нечистые удаляются только с появлением солнца. А кто выйдет прежде, у того они вырвут цветок. Травница рассказывала таким загадочным голосом, что дети боялись нарушить ту тишину, которая установилась на чердаке. «А теперь бегите, занятие уже закончилось», — обыденным голосом произнесла травница. «В следующий раз я расскажу вам о разрыв траве». искусство по тайне слова предполагалось вести в следующем учебном году, но события несколько опередили время, поэтому пришла очередь д о б р о з н а х а вещать молодым отрокам свое учение. Как оказалось, для полной силы каждого настоя или отвара, изученного с помощью травницы, надо было знать определенный заговор. Вот их-то и изучал д о б р о з н а х с ребятами. От заговоров, как сказал знахарь, будет зависеть их жизнь. Но знание текстов – это было еще не все. Самое главное – как их произносить. Слова должны идти лица от сердца, от души и со всей искренностью. Только так заговоры могут обрести нужные волшебные действия. Словоохотец все так же продолжал вещать, только вот не сказы о древних богах, героях и их подвигах, а о небывалых, казалось бы, вещах, мифических существах, которых ребята могут повстречать в мире мертвых. Отрокам раздавали картинки с тем или иным существом. И пока дети внимательно всматривались в изображение, х у д е с н и к рассказывал им, чем оно опасно, какое у него слабое место, кому можно довериться из неизвестных существ, а кого лучше остерегаться и вообще близко не подпускать. В течение нескольких занятий ребята узнали о многих существах. О некоторых чудовищах Кир знал не понаслышке. Он видел их в образе, которое давало волшебное дерево. Как оказалось, ансибал – это болотный черт или нечистая сила, обитающая в болоте. Верлиока – чудовище, обитающее в глухом лесу. Разрушитель и истребитель всего живого. По описанию – Он оказался довольно отвратительным. Впрочем, как и остальные чудовища. Ростом высокий, об одном глазе. В плечах пол аршина, на голове щетина. На клюку опирается, сам страшно ухмыляется. Он разрушает все вокруг себя, убивает каждого встречного. После гибели Верлиоки действие злого волшебства прекращается. И воскресают все кого он убил. Для борьбы со злодеем объединяются люди, животные и неживые предметы. Вордалак. Человек-оборотень, обладающий сверхъестественной способностью превращаться в диких животных. Но не только. Также он промышляет высасыванием крови и своих жертв, как вампир. Вытьянка. Тоскующая душа непогребенных костей. Поющая кость — Раньше жители деревень слышали, как воет вытянка. Это душа или дух непохороненных костей просит похоронить их. Также считалось, что кость плачет и в могилах невинно убитых. Согласно древним поверьям, душа непогребенного живет возле тела, оберегая его, пока тело не будет предано земле. На тот свет такую душу не пускают, тоскующая кость – Одно из воплощений неупокойного мертвеца или его души. л е т о в и ц а У Русинов это злой дух в и д е летящей звезды, принимающей на земле образ человека, который чарует волшебными прелестями. л е т о в и ц а бывает женского и мужского пола. От них н о с я т при себе лук. Заболев от чар, л е т о в и ц ы л е ч и т с я соком трав. Трояда, деляна и трояна. Оплетай, по-русским поверьям, фантастическое существо, оплетающее людей. Оплетай чудовище, похожее на человека и питающееся его кровью. Оплетай стражиц дерева странников и, бросаясь на них, сначала оплетает руками и ногами, а потом, прокусив шею, высасывает кровь. Умрум, так называется умерший, который не желает спокойно в земле отдыхать. Только в этом виде и обретаться может. Он опасен, потому что его под землей научили сосать кровь. Не выносят травы полыни, травы окаянной. Остановить можно осиновым колом. Также останавливает их железо и серебро. Упыри. У древних славян низшие духи. Демонические существа. В народных представлениях Это злые, вредоносные духи. Упыри, как и вампиры, высасывают кровь у людей и животных. Их отождествляли смертвецами, выходящими по ночам из могил, п о д к р а у л и в а ю щ и м и и убивающими людей и домашний скот. По народным поверьям, упырями становились люди, умершие неестественной смертью, насильственно убиенные, спившиеся пьяницы, самоубийцы и тому подобное. а также злые колдуны. Считалось, что земля не принимает таких мертвецов, и потому они вынуждены скитаться по миру и причинять вред живым. Подобных покойников хранили вне кладбища и подальше от жилья. Такая могила считалась опасным и нечистым местом. Ее следовало обходить стороной, а если приходилось пройти мимо, следовало бросить на нее какой-либо предмет Щепку, палку, камень или просто горсть земли. Для того, чтобы упырь не выходил из могилы, его следовало успокоить, выкопать труп из могилы и проткнуть осиновым колом. На очередном занятии, рассматривая выданную ему картинку, Кир остановился. Ему показалось, что это существо он совсем недавно видел или ему его уже показывали. По размеру существо было схоже с гномом. Оно напоминало кабана, стоящего на задних ногах. Только вот передние конечности были у него длинные, а ножки, на которых он стоял, наоборот, короткие. «О, это его я видел!» – выкрикнул Кир. «Кого?» – не понял словохотец. «Так вот его!» «Ендерь!» – прочел подписанную картинку Кир. Где же ты мог его видеть? Не мог понять кудесник. Ну, помните, я рассказывал, что видел образ какого-то неизвестного существа. Там, у дерева. Кажется, его мне и показывало дерево. И, по-моему, оно помогало дереву защитить меня от нашествия змей. Вполне возможно. е н д а р ь обитает большей частью дубовых рощах под корнями крупных деревьев. В качестве питания использует воздух. Дружит с гномами-корневками и не любит дриад за их насмешки. К людям всегда относятся дружелюбно и добродушно. Вот и тебе помог. Кстати говоря, в мире Яви вам придется найти то дерево, в корнях которого обитает ендр. Именно он будет вам проводником-корневиком в Навь мир мертвых. «То есть как это?» «Не поняли, ребята?» «Разве сейчас мы находимся не в Нави?» «Конечно, не в мире мертвых!» «Нет, и это несколько иная Навь!» «Так расскажите нам, что почем нам интересно!» «Ребятушки мои дорогие, это сложное учение, поймете ли вы?» «Поймем! Расскажите, словохотец!» «Ну хорошо, вам наверняка известно, что число 3 обладает некой волшебной силой. Триединство, например, существует в триглаве богов. В поиске тридесятого царства обломать три железных посоха, износить три пары башмаков и так далее. Так вот и в количестве миров когда-то очень давно изначально существовало триединство – правь, навь и явь. Вы примерно ориентируетесь в значении этих миров – «Правь» – мир богов, где можно жить только по правде, по-другому просто не получится, даже если очень захочется, там законы такие, следовать которым очень сложно. «Навь» – тонкий, материальный, астральный мир, мир призраков, мир снов, мир мысленного восприятия. «Явь» – мир, в котором мы живем, где можем все потрогать, пощупать, куда приходят души, чтобы набраться определенного опыта. Долгое время все было хорошо, уравновешено. Между нижним миром, явью, и самым верхним, правью, существовал некий лифт, через который души умерших людей, поднимаясь вверх, попадали в правь. На границе прави и нави существовало межграничье. Там и проходил суд предков умершего. Там прокручивалась вся его жизнь со всеми совершенными им действиями. Но дело в том, что этот суд не судил поступки, совершенные душой. Он смотрел на оценку самой души, как она относится к тому или иному своему поведению. Если душа осознавала свои ошибки, ей ставили плюсик. Если нет – минус. И вот душа поднимается вправь. Побыв там какое-то время... Душа, например, понимает, что чему-то еще не научилась или ей нужно что-то исправить и по собственному желанию вновь опускается в «я», перерождается. Но вот, спустя какое-то время, примерно пять ы с я ч с лишним лет, появились чужие сущности, серые, зло, из абсолютно иного мира, созданный абсолютно другими богами. В связи с этим Произошло нарушение триединства миров. Целостность была нарушена. Мир стал раздробленным. Чужие сущности не смогли пробиться в явь, так как не знали, как она устроена. А вправь со всеми правилами. Им вовсе вход был запрещен. А вот в навь тонкий, плавающий и зыбкий мир, прикинувшись, притворившись любой тонкой материи, удалось. Эти существа... принесли с собой такие поступки, которых ранее не существовало. Они могли с легкостью обманывать, убивать, грабить, мучить. В мире возникла дисгармония, стали происходить странные вещи. У серых появилась возможность пробиться в явь и даже вправь. Появилась большая опасность, что через тот так называемый лифт, который проходил через навь, эти сущности могли проникнуть не только в явь, но и в правь. К счастью, новость о неприятностях, грозящих трем мирам, достигла ушей с в а р о г а В конце концов решили сделать мир яви пограничным, поместив его в середину Нави, разделив ее на две части. Одна светлая стала называться Славью. По христианским понятиям это рай, где существуют полубоги, ангелы, ангелохранители, но не боги. Вторая темная часть. Так и осталась Навью, которая имеет семь уровней или, как их называют те же христиане, семь кругов ада, где и существуют темные духи, всякая нечисть и тому подобное. А мы, получается, находимся в славе, догадался Кир. Мы находимся на одном из уровней слави, уточнил с л о в о о х о т е ц И, как вы поняли, прямого пути и слави вновь нет. Только через явь, который разделяет эти два мира. Для этого вы должны отыскать путь к тому месту, где произрастает вещий лес, но только в мире яви. Путь, который закрыт для обычного человека. А там уже найти дерево с яндарем наличии. «Ого, сколько всего!» — удивилась Повелевса. «Так ад все-таки существует?» — спросил Гордей. «Получается, не зря христиане пугали людей адом?» «Если принять Нафь за ад, то да, существует. А вот насчет того, чтобы пугать им народ и под этим предлогом иметь над ними определенную власть и контроль, то это глубочайшее заблуждение. Объясните!» попросил Гордей. «На самом деле ничего сложного в этом нет. Вы наверняка не расслышали такое слово «чистилище». «Да, так называют место в аду». «Чистилищем» можно назвать всю Навь. В Навь Чистилище попадает души, которые, находясь в Яве, совершали немало нехороших действий, в зависимости от того, Насколько серьезный проступок совершает какая-либо душа, она попадает на определенный уровень нави, выше или ниже, и проходит там определенное очищение. Представьте себе два воздушных шарика. Один легкий, чистый, и потому сразу может подняться вверх, в славь. На другой шарик налипли наросты грязи. И в зависимости от количества наростов шарик опускается на тот или иной уровень нави. Вот этот шарик душа опустилась на какой-либо из уровней, а в чистилище на каждом уровне нави существуют так называемые служебные духи, которые и счищают тот негатив, который скопился на шарике душе. Служебные духи поедают налипшуюся грязь. Шарик душа освобождается от груза, очищается, вновь становится легким. и м е е т возможность подняться в Славь, где, как и было раньше, предстает перед судом предков, после чего поднимается вправь. Оттуда вновь, для получения нового опыта, опускается в Явь. Вот так происходит круговорот. С каждым нахождением в Яве душа приобретает все больше опыта и знаний. Получается, что никаких мук в Нави душа не испытывает, В крайнем случае, не такие, какими их очень красочно описывают служители церкви, со своими вечными муками ада. В каком-то смысле, в то время, когда служебные духи отдирают, избавляют души от н а р о с т о в грязи, душа испытывает определенную боль. Но эту боль душа испытывает во имя искупления. Чем ниже уровень, тем дольше по времени и больше муки она испытывает во время очищения. Ведь если наросты вцепились в шарик душу глубоко и крепко, и тем самым болезненнее, так на самом нижнем уровне душа испытывает самые большие мучения. А куда, кроме чистилища, может попасть душа? Представьте себе еще один шарик. На шарик душу налипло такое количество грязи, что он не выдержал нагрузки и пролетел все семь уровней нави. В таком случае он попадает в так называемую канализацию, где нет добрых служебных духов-чистильщиков и почистить его некому. В таком случае, как вы понимаете, эта душа уже никогда не сможет подняться в славь, правь, а следовательно опуститься в явь, чтобы исправить совершенные ранее ошибки и набраться нового опыта. В помещении повисла тишина. Но на этом словохотец не закончил. Но если вы решили, что человек живет, не совершая, казалось бы, ничего, как ему кажется, страшного, из-за чего душа может опуститься в канализацию, откуда нет выхода, а всего лишь обыденно строит интриги, обманывает, подставляет под неприятности других, в связи с чем всего лишь посещает одну из ступеней Чистилища в Нави. Там очищается, вновь всплывает вверх. Это опять же глубокая ошибка. Конечно, она поднимается в славь и даже вправь. Но несмотря на очищение души в наве, в славе она не осознает совершенных при жизни ошибок. И такая душа опускается в явь не только для сбора новых знаний и опыта, но и для испытания, исправления тех самых ошибок, которые не смогла осознать. Если, например, ранее человек был убийцей, то в новом качестве, наоборот, может оказаться чьей-либо жертвой и так далее. Так вот, не осознав, не оценив правильно свое поведение при жизни в славе, в яве такие души могут приходить в болезненных детей. Хотя так бывает не всегда. Больные дети – это не обязательно не осознавшие свои ошибки души, Например, очень сознательные и ответственные души, рождаясь в яви, могут болеть, попадая в среду тяжелых мыслей их родственников. Целители и знахари хорошо понимали это, так как видели тонкую, нефизическую структуру человека. Такие болезни не лечат с медициной. Как правило, врачи, говорят про такого ребенка, перерастет. Ребята... Вышли занятия словоходца в глубокой задумчивости и с намерением проследить и осознать все свои когда-то совершенные ошибки. Глава 3 Характерники. Миф или реальность? На этот раз искусство выживания отменили полностью. Мальчики и девочки проходили несколько иную подготовку, которые вели вместе Бус с Кудеяром. Когда впервые кудесники рассказали отрокам, что это за учение, они даже не поверили, что такое может существовать на самом деле. Но как оказалось, этим умением и знанием, называемым х а р а к т е р н и ч е с т в о владели оба кудесника. Одним из последних и самых знаменитых из характерников людей, обладающих волшебным искусством, был киевский князь Святослав Великий, сын князя Игоря. Он приложил все силы, чтобы овладеть этим даром. Всю свою жизнь князь Святослав провел в походах и битвах, в которых всегда оставался неуязвимым, хотя и сражался в первых рядах. Он был человеком среднего роста, ничем особенно не выделявшимся среди других. В бою же он неузнаваемо преображался. Глаза князя Святослава метали молнии, разившие врагов, а вражеские стрелы и мечи его не брали, и никто не мог одолеть этого славного воина. Битв же на своем веку князь Святослав повидал немало, в ы в а л с хазарами и половцами, ходил походами на Кавказ и Балканы, сражался с византийцами. И всегда ратное волшебство лучше стали булатной защищала князя. И шел он, воюя и грады разбивая. Его боялись даже военачальники Византии, испугавшиеся атаковать князя Пардуса, прикрывавшего с двадцати удружинниками отход обоза с ранеными. Окруженные ратники, сбросив кольчуги и отшвырнув щиты, исполнили ритуал смерти, после чего императорский военачальник не решился атаковать русичей, оправдываясь тем, что потерял бы больше половины своего отряда из нескольких тысяч византийских солдат. Покровителями характерников, или как их еще называли на Руси волкодлаков, считались древнеславянские боги Сварах, Перун, Велес, о г н и б о г Семаргл, Огненный пес, Дождьбог, к о л е д а и его брат Хорс и другие. Два огромных белых волка всегда находятся рядом с богом Хорсом. Эти волки подчиняются только ему или богу с в а р о г у и готовы разорвать любого, кто приблизится к ним даже не с оружием, а только со злыми, нечестивыми мыслями. Стоит вспомнить образ серого волка в более поздних православных народных сказках, всегда помогавшего богатырю дойти до поставленной перед ним благородной цели, выручавшего богатыря из разных бед и передрях. У бога с и м м а р г л а помощниках был огненный пес Симуран, у сварога медведь. Авелес сам обращался в любое животное, поэтому ведуны-ратоборцы, которым покровительствовали эти боги, олицетворяли себя во время сражений и с волками, и с медведями, и Симураном, крылатым псом Симаргла, его верным сторожем. Славяне умели становиться едиными со своими богами, «Ну разве волкодлаки не то же самое, что вурдалаки, оборотни?» Поинтересовался Гордей. «Говорят, такому существу можно вернуть прежний образ, если распознать его среди настоящих волков. Для этого нужно накрыть его кафтаном или накормить освященной в церкви или благословленной едой. После смерти волкодлак может сделаться упырем, злобным мертвецом. Чтобы этого не произошло, «Надо зажать ему рот, пасть, двумя серебряными монетами!» Закончил небольшую лекцию мальчик. В воздухе повисло неловкое молчание. У Буса, да и у Кудеяра были такие лица, словно они изо всех сил пытались сдержать смех, вырывающийся у них наружу. Но вот Бус кое-как справился с собой и мягко ответил. «Понимаешь ли, в чем дело, мальчик мой?» Если бы волкодлаки на самом деле были теми существами, о которых ты нам только что поведал, о них бы вам на своем искусстве рассказал славохотец. Но, насколько мне известно, такими данными я не располагаю. Дело в том, что христианство всегда враждебно относилось к умению славян становиться в час беды едиными со своими богами и черпать от этого единений силу. Христианство уже... Нужны были покорные рабы. После крещения Руси в 988 году древнее боевое искусство характерников утратило прежнюю славу, поскольку христиане их стали отождествлять со зловредными ночными оборотнями. Поэтому людей, которые хоть в какой-то мере обладали древними знаниями, просто уничтожали. Народ был обречен на вырождение. Вплоть до 18 века продолжалась охота за волхвами. В итоге, к XVIII веку н е у н и ч т о ж е н н ы й осталась низшая прослойка жречества, волхвы низших ступеней посвящения. Можно, конечно, попробовать забыть о таких ведунах-ротоборцах, которые вписали свои имена в нашу историю, как князь Олег Вещий, полоцкий князь-ведун Всеслав Оборотень с т а в ш и е во главе Киевской Руси в тяжелую минуту половецкого набега. Однако слава о подвигах сверхвоинов не исчезла. И они по-прежнему жили в южных степях Дона, Кубани и Днепра. В старые времена волкодлаков называли божьими псами, потому что сам Бог их очень любил. За это волки каждое утро ему молились в условленном месте. Славянский народ в отличие от церковников, не считал волкодлаков слугами дьявола, а скорее наоборот, слугами света. На самом же деле волкодлаки-характерники не были оборотнями в буквальном смысле слова. Речь идет о массовом гипнозе, когда маги-войны внушали противникам, что вместо человека те видят волка или медведя. Или наоборот – превращали в себя вражеских воинов. В русском языке осталось выражение – напустить морок. Близко к этому стоит умение создавать своих астральных или фантомных двойников и заставлять напрасно биться с пустым местом. Теперь вам ясно, кто такие характерники волкодлаки? Да, ясно! Что касается их неуязвимости для стрел, пуль и мечей – продолжил Бус, то это было связано с умением быстро водить в себя в особое состояние – хара, когда ход их собственного времени многократно ускорялся. Характерники определяли, что такое состояние наступило, потому что у них холодел затылок. Это позволяло видеть действия противника в замедленном темпе и легко уклоняться от ударов мечей и летящих в них стрел, а впоследствии даже пуль. «Но бус!» – встрепенулся Кир. «Я уже испытывал подобное состояние!» «То есть как?» – удивился кудесник. «Этому искусству у ч и т с я годами!» «У меня было такое еще зимой, когда вы открывали у нас интуицию. Вот тогда у меня и пробежали сначала мурашки, а потом холодок по голове, по затылку». Прямо как вы рассказывали. А потом вижу, снежки летят так медленно-медленно, словно спят на ходу, и увернутся ь от них пару пустяков. Вот я и изворачивался. Кудесники снова замолчали, переглянулись между собой. «Ну ты, ведас, и молодец! Учишь тебя одному, а ты...» От избытка эмоций к у д и я р не смог даже договорить. ь н о хотя бы это...» «Ты еще не успел себе открыть?» «Что именно?» – с интересом спросил Кир. «А вот что!» «Во все века очень важным для славянских супервойнов было искусство врачевания!» На этот раз продолжил Кудияр. «Когда они замолвляли людей в считанные часы, максимум д н е й благодаря чему закрывались полученные в бою тяжелые раны». На поле брани враги никогда не находили мертвых сверхвойнов. Обычными болезнями характерники вообще никогда не болели. Помогала целительная сила, которую они умели воспринимать извне и накапливать в своем организме. Например, если обнаженный воин садился в снег и открывал себе энергетический канал, по которому поступала эта сила, то через непродолжительное время его тело так разогревалось, что снег вокруг таял. Все эти умения достигались при специальном усвоении последовательных систем обучения. Волхвы-мечетники и характерники владели знаниями и умениями, сегодня называемыми гипнозом, психологией и экстрасенсорикой. Для развития магических сил, укрепления тела, ведунами были разработаны специальные методики как физического, так и психологического характера, сведенные в единую систему. Узнав такую уникальную информацию, ребята загорелись. Вот когда пришла пора Киру высказать к у д и я р у свое заветное желание, которое когда-то давно было им проиграно. Кудесник думал, что отрок благополучно про него забыл. А нет, Кир попросил Кудеяра научить его самого и его друзей всему, чем обладает сам Кудесник. даже большему. И обучение началось. Работа закипела. Кудесники выводили отроков в лес, на большую поляну, укрытую от посторонних глаз. Там дети проводили наедине с лесом по несколько часов, освобождая свои мысли от забот и тревог, когда погода стояла совсем теплая. Девочки и мальчики расходились по разным полянам, где скидывали себя всю одежду и чтобы облегчить себе преодоление стереотипов, навязанных современному человеку цивилизацией. Все эти упражнения, несмотря на их кажущуюся простоту и легкость, имеют огромное значение. Будущий характерник должен выработать и развить себе чувство единения с природой, совершенно исключающее потребительское или варварское отношение к окружающему миру, столь свойственное современному человеку. Дети учились специальным техникам набора энергии от деревьев и дикой природы. Что еще больше должно было усилить ощущение неразрывной связи со всем живым? После этих подготовительных занятий каждый из ребят должен был выбрать себе животное, с которым упражняющийся будет отождествлять себя в дальнейшем и к о т о р о е станет его вторым «я». Можно остановить свой выбор, на нескольких видах, но не более трех. И вопреки расхожему мнению, не только на хищных млекопитающих, но и на птицах и даже насекомых. По мере того, как шло развитие отроков, ребята выбрали себе по паре животных, за исключением Кира, так как у него уже был опыт превращения ворона, и это искусство давалось ему с большей легкостью, чем остальным. Он смог себе позволить выбрать трех животных. Ребята следили за повадками выбранных зверей, старались максимально вжиться в их образ. Также на короткое время ребята научились скользить вниманием во внимание какого-нибудь насекомого. Это было крайне необходимо для разведки. Происходило это так. Человеческое тело как бы засыпало, если смотреть на него со стороны. А сознание человека перемещалось в тело насекомого и управляло им, Правда, потом, после выхода человеческого сознания, тело насекомого приходило в негодность. Следующим шагом было научиться отождествлять себя животным, исключая при этом логическое мышление. При этом смотреть на мир глазами животного, жить его чувствами и ощущениями. Каждую ночь перед засыпанием ребята полностью сосредотачивались на своем животном, что им позволяло во сне ощутить свое с ним слияние. После этого ребята и их кудесники перешли к наиболее ответственной части – вхождению в состояние характерника. После середины мая они уединялись в лесу и несколько дней жили жизнью своего животного. Единственное, что они имели при себе – небольшой нож и набедренную повязку. Эти упражнения имеют много общего с тренировкой на выживание в экстремальных условиях, Ребята питались только природной пищей, обходились без огня и всех удобств цивилизации. Но главное отличие состоит в том, что они полностью равняли себя с животным, стараясь подражать его повадкам, издавать типичные для него звуки, полностью исключив человеческое мышление. Когда ребята вернулись из леса после четырехдневной отлучки, их дальнейшие тренировки сводились в основном к развитию способностей быстро входить в состояние характерника и оставаться в нем длительное время, не теряя полностью осознания происходящего и контроля над собой. Различают три степени глубины погружения в состояние характерника. При вхождении в первую степень занимающийся полностью сохраняет контроль над собой и своими поступками, но не получает ни силы, ни ловкости зверя в полном объеме. Во второй степени состояния характерника сохраняются отдельные проблески рационального человеческого мышления. Но упражняющийся почти полностью ощущает себя животным, обретая нечеловеческую силу, ловкость и выносливость. Удерживаться в таком состоянии труднее всего, и начинающие характерники либо возвращаются назад в контролируемую степень, либо наоборот – полностью теряют все человеческие черты, достигая абсолютной степени отождествления себя с животным. Находиться в этом измененном состоянии сознания можно от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от уровня физической подготовки. И после выхода из него человек обнаруживает себя лежащим на земле в полном изнеможении. Характерник не может вспомнить ничего из того, что он делал. будучи животным. «А теперь, друзья мои, послушайте меня внимательно», сказал как-то Буса ребятам. «Состояние характерника – это полная активация силового контура человека со всеми вытекающими последствиями. После выхода из этого состояния наступает истощение физических сил. Поэтому использовать способности характерника следует лишь в крайних случаях. когда весь запас обычных средств исчерпан, или же необходима к р а т к о в р е м е н н о й м о б и л и з а ц и и всех сил организма. Глава 4. Неожиданные неприятности. В славе все продвигалось своим чередом. Ребята работали местами с переменным успехом. То с положительным, то еле-еле осваивая какой-нибудь ключ – но тем не менее продвигались к намеченной цели. В Яве вроде как тоже шло все неплохо. н о дворе стоял месяц май, причем он перевалил за половину. Оставались последние дни учебы. В дневниках у детей были выставлены оценки. И что удивительно, все те, кто по мнению Кляксы считался потенциальными двоечниками, очень даже неплохо закончили этот учебный год. И Кир был среди них лидером. В последний день учебы Кир пошел в школу только за тем, чтобы сделать уборку класса и забрать дневник. Настроение было наилучшим. Он жил мечтами и мыслями о поездке в лагерь и необычном походе в Навь. На подходе к школе Кир заметил какое-то непонятное оживление, происходившее у к р ы л ь ц а Появилось неприятное предчувствие, противоречивые и отрицательные мысли. «Как он мог?» «Не верю, он так изменился, но, говорят, его видели». «Я знала, что что-то подобное рано или поздно произойдет!» Услышал Кир хорошо знакомый голос. «Что там могло такое случиться, что всех так на уши подняло?» Подумал Кир. Ответ пришел незамедлительно. первым заметил и подлетел Кириллу Михей. «Лучше бы ты не приходил, дружище!» — о б е с п о к о е н н ы произнес он. «Что произошло?» «Я сам не очень понял, но тебя обвиняют!» Договорить Михей не успел. «А, вот и сам виновник, собственной персоной!» — произнес тот же самый голос. «О чем вы говорите, Анжелина Леонидовна?» Искренне удивился Кир. «Он еще и не знает!» Воскликнула Клякса. А это была именно она. «Может быть, ты еще и откажешься от своих художеств?» Наконец-то толпа перед стеной раступилась, и Кир увидел творение чьих-то рук. На стене было написано слово «КА-НИ-КУ-ЛЫ». Вроде бы ничего особенного в тему. Только вот написано это было в стиле граффити. Буквы были огромные и разноцветные. И это перед самым последним звонком. А впереди еще и выпускной намечается. «Конечно, откажусь!» – ответил мальчик. «Я этого не рисовал!» «Видите ли, это не он!» – возмутилась дочка. «Может быть, ты тогда знаешь, кто это сделал?» В общем-то, догадываюсь. На фоне всей собравшейся здесь негодующей, возмущающейся толпы очень выделялись мысли двух человек. Они прямо изливали злорадство от того, что у них все-таки получилось отомстить этому недоумку задаваки. Мало того, в сознании этих двух Кир отчетливо смог заметить по черной кляксе, которые явно выделялись среди мыслей истинных нарушителей спокойствия. Прорываться сквозь кляксы он не стал. Не было смысла, да и желаний тоже. Намерение змееподобных сущностей было, так сказать, налицо. Подставить Кира посредством надписи на стене школы, по всей вероятности, чтобы привязать его к этому месту и не дать попасть в нафь. Но вот каким образом могли добраться до подсознания Полины и ее брата змееподобные существа? Прямого хода в явь – у них нет, значит, остается сон. Но по всей вероятности эти двое, в отличие от Зара, были не против принять эту информацию и воспользоваться ею. «Только боюсь, вы все равно не поверите мне, если я назову вам их имена. «И правильно сделаем, потому как именно тебя видели вчера возле школы поздно вечером с баллончиком в руках!» У Кира даже рот открылся от удивления. «Вот это да! Как это он мог оказаться в двух местах одновременно? Дома на кровати? И с баллончиком у стены школы? Может быть, у него началось внезапное раздвоение личности?» «Да нет! Этого же просто не может быть!» «Я могу догадаться, кто меня видел, но все же, кто это был?» «Уж поверь, Кирилл, этому мальчику у меня нет оснований не доверять», – произнесла она. «А почему же вы мне не верите?» – возмутился Кир. «Потому что, по нашим данным, одно время ты увлекался художествами на стенах», – с победой в голосе ответила Клякса. «Если даже и так, то это когда было?» Попытался оправдаться мальчик. «Дайте мне немного времени, и я докажу вам, кто истинный виновник п р и ш е с т в и я «Нет!» – категорично отказалась Клякса. «Но почему?» «Потому что, если ты свалишь вину на невиновных, это будет настоящим поклепом, которому я не поверю в любом случае». ответила Клякса. И в этот самый момент Кир увидел Кляксу и в сознании самой Кляксы. Мальчик понял. Классная руководительница не поверит ему ни под каким предлогом. Доказательства нужно приносить непосредственно директору. «В общем так, какие бы отговорки ты сейчас не приводил и какие бы планы на июнь у тебя не сложились, они, поверь мне, изменились». На этот раз выдала свой вердикт сама директор. Твои родители оплачивают материальные расходы на краску. Ты же замазываешь не только эту надпись, но красишь всю стену. Мы думаем, июня тебе как раз должно хватить. А я думаю, что эту работу будет выполнять тот, кто действительно приложил руку к этой стене. И я поеду туда, куда запланировал. «На все лето, начиная с июня», – спокойным голосом произнес Кир. «Да как ты смеешь?» – выкрикнула клякса. «Родители сегодня же вечером в школу. Они и получат твой дневник. А сейчас вместо уборки класса пойдешь к завхозу. Она выдаст тебе кисть и банку с краской». «И не подумаю». Кир был спокойный, как скала. Он также спокойно достал из кармана телефон и набрал номер папы. Благо, у папы сегодня был выходной. И, как подумал Кир, благо не только для него самого, но и для кляксы, что выходной выдался не у мамы. Мама, в общем-то, н о р м а л ь н ы й сдержанный человек. Но зная, что ее ребенок невиновен в какой-либо ситуации, а на него несправедливо сваливают вину, Она непреклонна в разбирательстве с любым человеком. Зато клякса уже сейчас рвала и метала. «Кому ты собираешься звонить? Дай сейчас же свой телефон!» Протянула она руку. «С чего это? Я вам вдруг телефон должен отдать. Это, между прочим, моя личная собственность. А звоню я своему адвокату. У папы сегодня выходной». Не будем дожидаться вечера, он сейчас подойдет. А пока предлагаю подождать его в каком-нибудь свободном кабинете. Кирилл, не обращая внимания на удивленные взгляды вокруг, пошел внутрь школы. К нему подскочил Михей. «Ну ты, Кир, молодец!» восторгался он. «Вот это самообладание! Я бы так не смог!» Смог бы, если бы знал, что невиновен. «Так это действительно не ты!» Кир с осуждением посмотрел на друга. «Я, в общем-то, так и думал. Но, говорят, тебя видели!» «Да я уже слышал об этом. Не н а ч е это был братец Полинки!» «Откуда знаешь? Ты что, тоже его видел, когда у школы был? Все-таки это был ты!» «Михей!» Кир покачал головой. «Эх!» Ума Михею иногда все-таки не хватало. «Ты хоть иногда головой-то думаешь, что совсем забыл, как по н а у с к и в а н и ю Полинки ее братец со своими дружками хотел устроить мне темную за углом? А ведь и правда!» — догадался Михей. «Местят!» «Именно. Только мне нужна будет твоя помощь. Выкладывай!» Как и предполагал Кир, Разборки проходили довольно долго. Сложно что-либо доказать и переубедить человека, который заранее уверен в своей правоте. Поэтому вместо того, чтобы сидеть и скучать одному в коридоре, мальчик незаметно удалился, в то же время полностью контролируя ситуацию в кабинете директора. Кир заранее настроился и заметил то место, где сейчас находились Полина и ее брат. и отправил туда Михея, задание которого было разговорить брата и сестру. — И ему, надо сказать, это неплохо удавалось. Кирилл Стремглав переместился к тому кабинету. Главное было успеть к началу их разговора. Большинство кабинетов сейчас пустовало. Вот именно в одном из таких и уединилась наша парочка. Возле кабинета мальчик остановился, прислушался и понял, что подоспел как раз вовремя. Только Кир в этот кабинет не вошел, а вошел он в соседний, тоже пустующий. Кир приблизился к с м е ж н о стене двух кабинетов, прислушался еще раз, не собирается ли кто посетить это место. Сконцентрировался, войдя в определенное состояние и словно разогретый нож в масло, мягко вошел в стену, но не полностью. На стене соседней комнаты появилась лишь непривлекающая к себе внимание задняя крышка телефона, которая внимательно следила за каждым движением и произнесенным словом Полины ее брата. — А здорово! Вы придумали, как Кирюху подставить? — с восторгом воскликнул Михей, влетев в кабинет. Брат и сестра резко замолчали и уставились на нежданного гостя. «Тебе чего здесь?» Наконец-то н а р у ш и л а молчание Полина. «Ничего. Пришел поздравить вас с таким удачным планом. Я чего хотел сказать-то, Полин?» «Правда восторжествовала. Мне ведь тебя так не хватало. Я к тебе с самого начала порывался. Но Кирюху боялся. Он в последнее время какой-то не такой стал. От него какая-то тайная угроза идет. н у вы молодцы!» «Поставили выскочку на место! Я прям горжусь вами! Как это вы все придумали-то?» Во сне приснилось, призналась впечатленная и довольная лестью Михея Полина. «То есть как это?» Не понял Михей. «Очень просто. Обоим одновременно», подтвердила догадку Кира Полина. «И нам эта идейка показалась забавной. Лето на дворе». а он пусть вкалывает. Брат с сестрой дружно засмеялись. «Молодцы! Жалко, меня не привлекли! Я бы с удовольствием вам помог!» Как-то быстро все произошло, спонтанно. Больше Киру здесь делать было нечего, и он вынырнул из стены. Кир успел вовремя. Буквально спустя минуту после того, как мальчик успел вернуться в коридор из кабинета директора, выглянул папа. «Кирилл, войди!» С е р ь е з н ы м тоном произнес он. Кир послушно вошел в кабинет. «Анжелина Леонидовна уверяет, что ты оскорбил ее!» При этих словах у Кира расширились глаза. «В смысле?» не понял мальчик. «В самом прямом!» подтвердила Клякса. «Он отказался выполнить мою просьбу!» Это правда? Возможно, когда я отказался отдать Анжелине Леонидовне свой телефон? Но это мое право. При этом я не произнес ни одного оскорбительного или грубого слова в ее адрес. Наоборот, вежливо предложил подождать тебя в кабинете, вместо того, чтобы маячить у всех на глазах на улице. И еще, как я и обещал. Прежде чем звонить тебе, я достал доказательства своей невиновности. Вот. Кир достал из-за пазухи телефон. Дай-ка сюда! Протянула навстречу руку Клякса. Со стороны казалось, что Кир хотел было отдать телефон своей почти любимой классной руководительнице, но сделав небольшой финт своей рукой. Вокруг руки Кляксы передал телефон директору школы. Та приняла его, покрутила в руках и несколько виноватым голосом произнесла, «При всем желании, я не очень умею управляться с такими вот аппаратами». К директору подошел папа, взял телефон и спросил у Кира, «Что искать, видео или диктофон?» «Видео». п а п нажал несколько кнопочек. На экране телефона высветились три силуэта, один из них принадлежал Михею, а два других – Полине и ее братцу. Тут же послышались их голоса. С каждым произнесенным словом глаза директора, впрочем, как и у папы, увеличивались все больше и больше. Вот диалог закончился. «Этого не может быть! Это фальсификация!» – взвинтилась клякса. «Кирилл подготовил! Подстроил все заранее!» «Успокойтесь, Анжелина Леонидовна, как он мог все это подстроить?» «И посмотрите, на видео указано число и даже время съемок», – подтвердил папа, после чего перевел взгляд на Кляксу. «Мой ребенок больше не будет учиться под вашим началом. Мне кажется, вы как-то слишком предвзято относитесь к Кириллу. Кстати, как я понял, вы хотели отдать мне дневник моего сына». Глава п а я У каждого свой путь. Как только Кирилл оказался в мире славе, он хотел было поделиться всем, что с ним произошло со своими друзьями. Но к своему удивлению и удивлению Зара в славе не проявился гордей. Кирилл Зарубиком уже вернулись с утренней пробежки, встретились с девочками, а их друг как в воду канул. Друзей охватило волнение. Что могло произойти с Гордеем? Его задержку заметили и кудесники, но явных в о л н е н и й вроде как, не испытывали. Мальчик явился к обеду. Он был явно не в себе, лицо понурое, з а м к н у т ы й н е р а з г о в о р ч и в ы й как в первые дни пребывания в р у с с к о л а н с к о й школе. Несмотря на всевозможные усилия разговорить его, друзьям сделать так это и не удалось». В таком ритме пролетел весь день. На следующий день первым искусством была древнеславянская история. Как только с л о в о х о т е ц вошел в помещение, Гордей задал первый вопрос. с л о в о х о т е ц я запутался. Вы знаете, что я и семи священника и всю свою сознательную жизнь принимал у ч е н и е и проповеди отца. Но когда я оказался здесь, мой мир начал переворачиваться. сначала мне было всего лишь любопытно что это такое видичество ваше миропонимание и несмотря на не сложившиеся отношения с ребятами на ваши сказания над которыми я только и мог что потешаться я посещал эту школу но у меня появились здесь друзья настоящие друзья я проникся к вашим у ч е н и я м новым з н а н и я м и сейчас принимаю их как истинные я долго решался поговорить об этом с отцом, что он думает о том, какими путями пришло христианство на Русь, и вообще, нужно ли было оно на Руси?» Гордей замолчал. с л о в о х о д е ц не торопил мальчика. Он понимал, как ему сейчас приходится непросто. И вот, тяжело вздохнув, Гордей продолжил. «Отец подумал, что я попал в какую-то секту язычников. Он не понял меня». Он целиком и полностью уверен в своей правоте. Пытался выяснить, когда, находясь практически всегда под его присмотром, я мог посещать секту и где-то находится. Конечно, я не сказал ему о вашей...» Гордей на мгновение запнулся. «О нашей школе!» Он невесело усмехнулся. «А если бы он и узнал? Все равно не поверил бы!» С его стороны пошли привычные угрозы. Началось того... какие наказания меня ждут, если я не одумаюсь дальше, куда я попаду после смерти и что при этом испытаю, и даже возможность отлучения от церкви. Половину ночи я штудировал Библию, вторую половину пересказывал ее. И пока я перечитывал Библию, я обнаружил столько противоречий, несостыковок. Я пытался сказать о них отцу, но он даже не хотел меня слушать. придерживаясь только своего мнения. Он утверждал, что ради таких вот нерадивых, как я, и приходил Иисус на землю, чтобы спасти нас, принести нам всем свою веру. Отец утверждает, что миссия Иисуса – Спаситель. Но если на Руси уже была своя вера, то зачем же на самом деле приходил Иисус на землю? В воздухе повисла пауза. В одном... в о й Отец прав. Иисус Христос действительно был явлен на землю нашу Матушку в качестве Спасителя, но только непосредственно для Иерусалимского народа, где люд утопал в рабстве, обмане, убийствах, страхе. Но не только. Иисус был Спасителем падших душ. Вот что было главной задачей его прихода. «Что и это за души такие?» — спросил Гордей. А это, милые мои, как р а с те души, которые под воздействием тяжести совершенных и неосознанных ошибок когда-то попали в так называемую канализацию. Помните шарик, который был настолько загрязнен, что провалился ниже самого низкого уровня Нави? В качестве подтверждения дети молча кивнули головами, нетерпение ожидая продолжения рассказа словоходца. И он продолжил. Иисус единственный, кто смог спуститься в это место и вернуться оттуда живым. Мало того, Он сумел прихватить с собой много заблудших душ, чтобы у них появилась возможность переродиться в мире Яви. В том числе Он прихватил и душу Своей названной Матери. Но часть душ все еще оставалась на дне канализации, и теперь они ждут второго пришествия Иисуса. Своим же а п о с т о л о м Он говорил Я послан погибшим овцам дома и з р а и л е в а Вы на север к самарянам не ходите, ибо нездоровые нуждаются во враче, а больные. Самаряне — это был наш народ на севере. Христос приходил только к израильтянам излечить их души. К нам же никто его не посылал. К нам эту тяжелую, страшную религию принесли только о о для т г чтобы нас поработить. Но куда именно нам надо будет спуститься? Вас, Ендари, п р о в о д и т до одного из уровней н а м и Вам надо будет избавить Волха от магического камня. Под воздействием Коева он находится и спасти Лелюшку. А уж Леля займется спасением души Волха. Возможно, в этом ей понадобится и ваша помощь. Но и это прояснится уже на месте, после чего все вместе вы вернетесь к месту, где вас будет поджидать проводник Иендарь. «Но, словохотец, вы говорили о том, что мать Иисуса н а з в а н ы Что это значит?» – заметил Повелевса. «Не думал, что кто-то из вас обратит на это свое внимание. Ну ладно, расскажу. Как вы думаете?» почему среди своего европейского народа Иисус выделялся голубыми глазами и белокорыми волосами. В общем, обладал славянской внешностью. Дело в том, что никакого непорочного зачатия и родов Марии и в помине не было. Ребенок, как говорится, был явлен Марии и Иосифу, так сказать, с доставкой на дом, эту великую воспитанную. и наученную душу в маленьком беззащитном тельце принесли на землю уже р о ж д е н н ы й прямо с колыбелькой. Даже в Новом Завете, если почитать его повнимательнее, указано, что ребенок появился уже в колыбельке. При всем при этом ребенок хоть и имел иудейскую душу, но в него были заложены славянские гены. Только с такими генами Иисус мог спуститься, так называемую горячую точку, и там не сгореть. А при появлении ребенка к названным родителям Иисуса сиганули наши волхвы и научили, как себя вести с новорожденным. — То есть как сиганули? — не поняла б е л а н а А вот так, милые мои. Слова «сигать» или «сигануть» раньше означали, как и сейчас, прыжок. Только прыжок не с одной ступеньки на другую, а прыжок с планеты на планету, через врата междумирья. Дело в том, что сиг, славяно-арийской традиции, единица времени, равная приблизительно одной т р е м и л л и а р д н о й д о л е секунды, и, соответственно, слово сигануть изначально означало практически мгновенный переход. из одной точки пространства в другую, через врата между мири я или телепортации. У ребят от такой информации расширились глаза. Когда-то, очень давно, Волх упоминал о телепортации, но чтобы ею владели на самом деле наши предки... Вот это новость! Вот так, прибыв в Константинополь, а не в Иерусалим, как многие считают, где был явлен младенец, волхвы были с Марией, ее мужем все то время, поддерживали их, помогали им скрываться от преследователей до тех пор, пока ребенку не сравнялось 12 лет. После этого, став самостоятельным, он пошел путешествовать по миру, собирая по крупинкам знания, опыт мудрых людей, умельцев. Кстати, знаете ли вы, что означает слово «путешествие»? Ну так... отправляться в какие-либо незнакомые места, любоваться местными достопримечательностями, отдыхать, — начал Бывкир. Путешествовать значит путем шествовать, идти своим путем, другими словами, искать свой путь, смысл своей жизни и реализовывать себя. В современном мире это слово приобрело совершенно банальное значение, смысл которого — сводится к физическому перемещению человека из одной точки в другую то что ты ведас и сказал только своим языком у древних славян имелось для этого другое слово странствовать которое в современном языке применяется все реже и реже получается прохождение жизненного пути это и есть путешествие получается что так Но только в том случае, если человек живет своим умом, прислушивается к своей интуиции, а не ведется на чьи-либо уговоры или убеждения. Я еще соглашусь, если человек прислушивается к чему-либо, но делает свои выводы, и решения остаются за ним. Ответил я на твой вопрос, Гордей? Да, спасибо, с л о в о х о т е ц все встало на свои места, только вот В лагере он теперь меня не отпускает. Боится без его присмотра я вообще отобьюсь от рук. — Как это не пускает? — возмутил Сезар. — Да он не имеет права. Должен, в конце концов, быть какой-то выход. — Успокойся, Зарубик. И ты не расстраивайся, Гордей. Вы взрослые люди, а теперь еще и обладающие немалыми знаниями о том, что душа каждого человека — приходит на землю нашу матушку не только для знания и опыта, но и для определенных задач, предназначений. Так вот, на данный момент у Гордея образовалась своя задача, и не менее сложная, чем предстоит решить ближайшее будущее вам. Глава 6 Встреча в лагере Время отъезда из города пришлось на рассвет. Нечасто Кир вставал так рано, чтобы увидеть восход солнца летом в городе. Но и в это утро полюбоваться красотами неба на восходе не получилось. Подъем, завтрак. Рюкзак Кир собрал заблаговременно. Пока родители не видели, перед самым выходом половину вещей, что он посчитал ненужными, выложил. На самом раннем автобусе Кир вместе с мамой и папой доехали до аэропорта. Родители волновались и всю дорогу давали сыну, как им казалось, ценные советы. В аэропорту, пройдя регистрацию на самолет, Кир попрощался с родителями и нырнул в пространство, доступ в которое имеют только люди с билетами или работники самолетных дел. Впервые Киру предстоял полет на самолете. От волнения его немного потрясывало. Успокаивали лишь мысли, что если вдруг под воздействием темных сил самолет все-таки будет падать, ему разбиться не грозит. Он успеет перевоплотиться ворона и благополучно приземлиться, где посчитает нужным. Но несмотря на все волнения, полет и приземление прошли отлично. Дальше, как ранее ему объясняли кудесники, Кир сел на автобус, который и доставил его до нужной остановки. Там некоторое время он шел пешочком по лесной дорожке. И вот перед глазами появились ворота детского летнего лагеря. Лагерь встретил Кира криками, суетой, в общем, привычной для большого скопления подростков бурлящей жизнью. Узнав у проходящих мимо мальчишек, как найти такой-то отряд, Разглядывая все по сторонам, он двинулся по территории лагеря. Внимание Кира привлекла небольшая потасовка. Подойдя поближе, он сразу узнал такие знакомые и долгожданные голоса. Причина потасовки тоже быстро прояснилась. В замкнутом круге стояло несколько человек. Причем с одной стороны расположились два ухмыляющихся пацана, а напротив их «Кто бы вы думали?» конечно, Зарубик, находясь в объятиях Павелевсы и б е л а н ы Но, находясь в объятиях, это было громко сказано. Девочки с отчаянием висели на руках и плечах Зара, не пуская его ринуться в бой на двух усмехающихся остолопов. И если бы Кир не подоспел вовремя, Зару это бы удалось. У девочек уже не хватало сил справляться с их другом. Кир подошел, и, обеими руками схватив Зара за пояс, резко отдернул назад. Тот встрепенулся, оглянулся, кто посмел, но, увидав друга, несколько успокоился. «А, Вет, это ты? Не представляешь, как ты вовремя!» «Что произошло?» – не понимал Кир. «Им не понравились наши имена! Хочу отстоять! Поможешь?» Девочки с мольбой взглянули на Кира. «Ну, успокойся ты, Зар, пусть развлекаются себе. Ты видишь, это же дети-переростки. Чего еще от них ждать?» «Чего?» Перестали ухмыляться о столопы. «Кто мы такие?» «Посмотри, у них и со слухом не совсем в порядке». «Да я тебе сейчас такого переростка дам!» Пообещал один из верзил. «Какого это?» Спросил Кир. «Что, какого?» Не понял Верзила. «Ну, ты сам только что сказал. Я тебе такого переростка дам. Вот я и спрашиваю. Какого?» Вместо ответа Недоумок открыл рот, не в состоянии сообразить, чтобы такого ответить. «Ты подумай пока!» Кир похлопал его по плечу. «А мы пойдем. Если вдруг...» Я повторяю «вдруг!» Чего надумаешь, дай знать. «Как?» Только и спросил переросток. «Придумай что-нибудь. Ты же вон, какой большой и сильный!» Кир подхватил под руки Зара и увлек его куда подальше. Девочки последовали за мальчиками. Побродив еще какое-то время по лагерю, они наконец-то нашли руководство, которое заселило Зара и Кира в одну комнату, а п о в е л е в с у и Билану в другую. соседнюю. Там друзья и расположились. Вскоре, как и полагается, началась линейка, посвященная открытию лагеря. Друзей вместе со всем отрядом б ы с т р о и л и в ряд, и им ничего не оставалось делать, как присутствовать на этом мероприятии. «Не думал, что в лагере так скучно!» посетовал Зар. «Я-то думал, тут всякое такое!» «Какое?» Зар, непонимающе, посмотрел на друга. «Ты что, со мной как с тем дебилом разговариваешь?» «Зар, не говори глупости. Просто что ты имеешь в виду, когда говоришь всякое такое?» «Ну, ходи, гуляй по всей территории, куда тебе вздумается. Делай, что хочешь. Никакого за тобой наблюдения». «Зар, ты немного заблуждаешься», – остановила его б е л а н а Здесь, как и в р у с с к а л а н с к о й школе, за тебя несут определенную ответственность. Поэтому спустя какое-то время тебя будут привлекать участвовать в каких-либо конкурсах, постановках, мероприятиях, чтобы, как ты говоришь, у тебя не было времени шляться по всему лагерю без дела. — Но с другой стороны, — вставил Кир, — нам бы не помешало выйти за территорию лагеря, чтобы обследовать ближайший лес. «Так мы т а к о е проходили. В одном кружке говоришь, что занимаешься там-то, а в другом там-то. А сам в это время гуляй не хочу». Хитро улыбнулась п о в е л е в с а «Вот это по-нашему!» «И потом, что с нами может произойти такого, чтобы так с нами нянчиться?» Поддержал ее Зар. «Может быть, сейчас и начнем? Какой смысл здесь торчать?» «Вообще-то никакого», – согласился с ним Кир. «Давайте медленно расходиться. Теряемся среди толпы». Не прошло и минуты, а след наших друзей уже простыл. Лагерь был абсолютно пустым. Все собрались на л и н е й к е Центральным воротом друзья решили не идти. Они наверняка охраняются. Поэтому, не доходя ворот, ребята нырнули в заросли кустарника». И маневрируя среди крапивы, двинулись к забору в поиске подходящего местечка, чтобы перемахнуть через забор. «В любом заборе обязательно должна быть какая-нибудь лазейка!» – утверждал Зарубик. «На то он и забор! С другой стороны, он, конечно, нам не преграда!» «Так-то о н у так, но желательно не привлекать к себе излишнего внимания!» – остудила пыл Зара б е л а н а «А жаль! Можно было бы воспользоваться!» «Можно!» – согласился к и р но тут поймал на себе взгляд повелевсы и добавил. «Но только по необходимости». Прокладывая путь себе и девочкам, мальчишки пробирались вперед. Звуки музыки, доносящиеся с линейки, давно замолкли. Друзья к этому времени обошли лагерь по кругу. Но так, на свое удивление, И не нашли никакой дырки. Странно, удивился Кир. Впервые вижу лагерь, где нет дырки в заборе. Только время зря потеряли. Да уж, могли бы сразу напрямки. Зар, ты опять за свое, остановила его б е л а н а А чего тут такого? Возникла та самая вынужденная необходимость, которой придется воспользоваться. Хорошо, согласилась п о в е л е в с а Но в другой раз нас по д и по всему лагерю ищут. — Наверняка! — поправил Зар девочку. — Что наверняка? — не поняли друзья. — Ищут нас наверняка, спинным мозгом чую. — Чего же ты молчал-то, Зарубик? — воскликнула Билана. — Идемте скорее! Зачем нам в первый день нарываться на неприятности? Как медведи-шатуны, дети вывалились из зарослей. и все вместе бросились бежать к своему корпусу. Только вот добежать до места им было не суждено. Дорогу друзьям преградили те самые Олухи. Друзья хотели было обижать их с одной стороны, но именно оттуда выскочили еще двое. е а з а р у б ы его, друзья! И куда это так торопятся наши умники?» – вопросил один. «Много? Народу-то зарубил, заруба! Ха! Может быть, покажешь, как ты это сделал?» Зар тут же двинулся на обидчика, но Кир, да и девочки его остановили. «Не стоит с ним связываться, они же еще дети!» Успокоил друга Кир, а Олухом ответил. «У него все еще впереди, и поверьте мне, вы у него числитесь в черном списке». «Чего сказал?» На этот раз в з ъ е р е п е н и л с я другой из переростков. «Пока вы догоните мою мысль, мы, пожалуй, пойдем». «Чего удумал? Как это? Интересно, вы собираетесь пройти, если свободного пути у вас нету?» «А нам и не нужно. Мы сквозь вас пройдем». «Как это?» Не поняли переростки. «Очень просто», — ответил Кир. а мысленно передал «Вокруг, кроме этих, никого рядом нет. Действуем. Разочек припугнем, в другой раз не полезут». И, недолго думая, разобрав себе по одному детине, друзья двинулись вперед. Видя такой поворот событий, недоумки закатились в диком хохоте, но наши друзья не останавливались. «Ты чего, нарываться?» проревел детина, глядя на Кира сверху вниз. «Нет, что ты? Разве может взрослый ребенка обидеть?» ответил Кир. «Да я тебя за это!» Но договорить он не смог. Как раз в это время Кир коснулся его груди своим плечом и мягко начал проникать в его плоть. Следом за Киром начали утопать в своих соперниках и остальные. Сначала на все это д е й с т в о д е т и н а смотрели как бы с интересом, принимая это за розыгрыш. Ну да, малявкам как-то удалось просочиться через одежду. Но по мере дальнейшего проникновения в их тела, лица мальчишек стали выражать изумление, тревогу и, в конце концов, страх. Детины взревели. Такого они явно не ожидали. и к р а у л Кто-нибудь! Что здесь происходит?» «Помогите! Без ножа режут!» Не зная, что предпринять, детины начали отступать от ребят. Кто-то споткнулся и сел прямо на пятую точку. Кто-то пятился, как крокатица. Но, несмотря на панику и крики в рядах переростков, наши друзья все наступали. Наконец, мальчишки бросились в рассыпную. «Ну вот, я так не играю!» «Сами же просили показать, на что мы способны!» Наигранно обидел Сезар. «А вдруг они расскажут кому-нибудь?» Начала переживать Билана. «Не волнуйся! Им в любом случае никто не поверит!» «Точно ведас?» «Их скорее сочтут шизиками, чем примут их б е л и б е р д у за правду!» Возле корпуса друзей встретила перепуганная девушка, лет д е в как оказалась вожатая. Она была довольно высокая, с хрупкой фигурой и с распущенными длинными волосами. Когда она заговорила, то на зубах ребята разглядели брекеты, которые, как казалось, были ей совсем не нужны. Наоборот, только мешали. «Где вы были? Мы все с ног сбились, пока искали вас!» «Мы как раз шли сюда, но нас остановили четверо большаков из старшего отряда». Они не хотели нас пропускать, пока... Пока у них не появились дела, и их не позвали в их отряд. Закончила Зазара Повелевса. Девушка внимательно посмотрела на ребят. Потом задумчиво проговорила. «А это не та ли четверка, что пронеслась мимо меня? Буквально минуту назад, словно средь бела дня, привидение увидела?» «Даже не знаем». Эти от нас ушли спокойно. Может быть, это были другие ребята? Ну, а если нет, то, возможно, их что-то напугало дорогой. Но мы ничего такого не заметили. «Это, как минимум, странно», – проговорила задумчивая девушка. «Ладно, с ними пусть их вожатые справляются. Меня зовут Аполлинария, я ваша вожатая. По всем организационным вопросам». И мало ли еще каким. Можете обращаться ко мне. Сейчас, буквально через минут пять, все дружно идем в столовую. Я провожу вас туда первый раз. А потом о завтраке, обеде, полднике и ужине вас будут оповещать з в у к и горна. Все понятно?» Посмотрела сверху вниз на детей вожатые. «Понятно, чего же непонятного?» Уверил о п о л и н а р и ю Зарубик. Вот и хорошо. Сегодня день прошел обыденно, а завтра у вас будет возможность выбрать, чем вы хотите заниматься и где участвовать в нашей лагерной жизни. Как только друзья подальше отошли от вожатой, Зар проговорил. Еще чего не хватало, будто заняться нам здесь больше нечем. Ужин оказался вкусным, что очень порадовало, особенно если учесть, что обед и п о л н и к друзья прогуляли. Лишь одно обстоятельство немного портило настроение ребятам, когда они находились в столовой. Волна злобы ощутилась резко, неожиданно и необъяснимо. Вместе со всеми они вошли в просторный зал столовой, прошли на места, что указала вожатая, и устроились за столиком для четверых. Друзья сразу же начали оглядываться по сторонам. Словно в поисках кого-то или чего-то. Но вот Билана спросила. «Вам ничего не показалось странным, когда мы вошли в столовую?» «Да, как только мы вошли в это помещение, я сразу же почувствовала негатив». Согласилась Павелевса. «Как думаете, откуда он?» «Может быть, это наши новые знакомые из другого отряда?» Предположил Зар. «Нет». Они слишком напуганы, чтобы испускать такую злобу. Страх. Это еще соглашусь. Но это кто-то другой. И этот кто-то, по-моему, очень не хочет выпускать нас с территории лагеря. Предположил Кир. «Почему ты так думаешь, в е т з л о с т ь такая безудержная и неконтролируемая, словно исходит от бездушного существа». Заметил Кир. «Давайте настроимся лучше». Может быть, уловим ее направление? Но как бы друзья ни старались, ничего не могли понять. Неуловимая волна злоба витала в воздухе, отказываясь себя обнаруживать. Оставшееся время после ужина друзья бродили по лагерю. Но в то время, когда все ребята собрались на первой общелагерной дискотеке, чтобы повеселиться и перезнакомиться со сверстниками, наши друзья разошлись по своим комнатам. Если занятия в школах Яви закончились вот уже как 5 дней назад, в р у с с к о л а н с к о й школе они еще продолжались. И продолжаться они будут до тех пор, пока ребята не перейдут в мир Нави. А там уж друзьям придется справляться самим, без какой-либо помощи кудесников. Пока же в последние дни занятий перед серьезным испытанием в мире Нави у д е с н и к и пытались дать детям все те знания, которые считали необходимыми и возможными. Как только ребята проснулись на своих кроватях в Славе, тут же кинулись Гордею рассказывать, как прошел их первый день в лагере. Гордей внимательно слушал, смеялся, особенно над тем, как улепетывали старшие мальчишки из другого отряда. Гордей, в свою очередь, поведал, как складываются, его отношения с отцом. После того, как Гордей первый раз рассказал свою невесёлую историю об отношениях с родителями, Кир посоветовал ненавязчиво предлагать отцу друга несколько сайтов и лекций, где очень просто и подробно рассказывалось об истории Руси, с ведическом миропонимании и многом другом. И вот сейчас Гордей подкидывал отцу новую, неведомую для него информацию, иногда подтверждая ее своими знаниями. В первые дни отец вообще не желал слушать ничего подобного и обсуждать это с сыном. Тогда, включая звук погромче, Гордей сам начинал прослушивать или прочитывать вслух ту или иную лекцию, сперва Разозленный отец в гневе подходил к сыну и просто-напросто выключал компьютер. При этом он сверкал глазами и заявлял, что за такие тяжкие грехи гореть ему, г о р д е ю в аду, вечно. И он, его родной отец, при всем своем желании ничем не сможет ему помочь. Это же надо такому случиться. Сын отвернулся от своей родной веры. «Родной веры?» — возмущался Гордей. «Родная вера славян, ведическая, основанная на ведах, которая жестоко поглотила чужеродное, христианское». «Грешник!» — вскипал отец. «Кто бы услышал, ушам своим не поверил!» «А ты знаешь, что означает само слово «грешник»?» Ты, Хочешь сказать, что ты знаешь? Негодовал отец. Чтобы ты знал, слова грешник и грех произошли от слова погрешность. Вот идет человек по дорожке и вдруг совершает небольшую погрешность, ошибку, и тем самым сворачивает с намеченного пути. Потом одумывается. Ого! Да я свернул не в ту сторону. Человек понимает, что сделал что-то не то и возвращается на свою прежнюю дорожку, которая ведет его верным путем. Так вот, все то время я словно слепой котенок полз навязанным путем, пока мне не помогли и не направили на нужный. И ты знаешь, как оказалось, совершить сам грех не так уж и страшно, как считаешь ты. А вот если ты его не заметил или еще хуже, Заметил, но плюнул и прошел мимо, продолжая двигаться дальше, ничего не изменив при этом. Вот это уже серьезно. Между отцом и сыном вспыхивал спор, при котором мама Гордея торопливо покидала поле боя, оставляя отца с сыном наедине. Спор мог длиться часами. Гордей приводил свои доводы, опираясь на новые полученные в р у с с к о л а н с к о й школе знания. Если что-то не противоречило мнению отца, тот выслушивал, соглашался. Но как только отец чувствовал несовпадение со своими видениями мира, он буквально затыкал его, приводя при этом все те же строки из Библии. Но зря отец надеялся, что вразумит сына и вернет на прежний путь. Наоборот, С каждым доводом сына отец, не показывая тому своего отношения и, казалось бы, затыкая уши, все чаще просиживал ночи напролет перед компьютером, вникая в суть возникшей темы. Только к вечеру Киру и его друзьям удалось рассказать кудесникам о первом дне, проведенном в лагере, особенно о своих ощущениях в столовой. Бус и остальные кудесники внимательно выслушали ребят, немного помолчав. Бус проговорил. «Завтра вы в последний раз посещаете руссколанскую школу. Дальше, вплоть до того момента, как вы покинете лагерь, вы будете ночевать исключительно в своих комнатах и, желательно, чутким сном. Если дома во время сна вы находились в полной безопасности, зная, что вас никто не потревожит и тем более не причинит никакого зла, то в лагере находиться в сонном, бесконтрольном состоянии может быть для вас очень опасно. Поэтому завтра мы с вами встречаемся последний раз. Вы получаете последнее наставление, и потом мы с вами увидимся только когда вы вернетесь из Нави. А в лагере... Для всех ребят утро началось со звуков горна, который весело наигрывал подъем. Наши друзья, как и все, вышли из своих комнат. Ничто не говорило о том, что буквально 15 минут назад они вернулись в лагерь с утренней пробежки. Встав пораньше, они все-таки покинули территорию лагеря, найдя заросли погуще, прислушавшись, И, осмотревшись по сторонам, ребята элементарно прошли сквозь прутья забора. Слушая внутренний голос, они ринулись в направлении ближайшего родника, и интуиция их не подвела. Любопытно, родник в Яве был почти так же обустроен, как и в Славе. Ребята даже нашли там одно ведерко и по очереди приняли водные процедуры. Сначала, оставшись в одних трусах, обливались мальчишки, потом они удалились подальше, чтобы не смущать подружек, и водные процедуры приняли девочки. Да, конечно, в м и р е с л а в е был ещё один родник, который отдельно от мальчишек под предводительством Лели посещали девочки, но здесь, в целях безопасности, ребята решили не разделяться. И теперь бодрые, переодетые в сухое, друзья были готовы к лагерной жизни. И жизнь не заставила себя ждать. Сразу после завтрака, собрав весь отряд, их организованно повели по различным точкам секций, кружков, развлечений. Возле каждого корпуса детей встречал тот или иной ведущий, который с увлечением рассказывал о своем творчестве. Ребята с интересом их выслушивали, и кто-то из них оставался в каком-либо понравившемся ему кружке или секции. Но наших друзей ничего из того, что предлагалось, не заинтересовало. Вожатая только разводила руками, мол, что же еще им надо? «Может быть, со временем мы сами для себя что-нибудь выберем?» предложил Зар. «Ага, а до этого что будете делать? Без дела по лагерю слоняться?» Посетовала Аполлинария. «Но почему сразу без дела?» Нашлась п о в е л е в с а «Мы, например, очень хорошо в лечебных травах разбираемся. Мы все вместе посещали один такой кружок. Можем ходить по территории лагеря, собирать травы, для местного медкабинета и даже готовить из них мази, настойки. «С вашего разрешения, — продолжила Билана, — выходить за забор. Там могут оказаться те травки, которые в лагере не произрастают». Вожатая обдумывала такое необычное предложение детей. «Хорошо, я отведу вас к местному доктору, а вы уж там сами решайте». Сначала а п о л и н а р и я разговаривала с доктором одна, без присутствия детей. Потом она выглянула из кабинета и махнула ребятам, приглашая их войти внутрь. Дети перешагнули порог. И тут их обуяла такая волна агрессии, злобы и ненависти, что их чуть не снесло с места. Перед детьми сидел, казалось бы, безобидный, щуплый молодой человек, белом халате, который был ему явно великоват, так как плечи халата свисали с его собственных плеч. Из-под шапочки колпачка выбивались длинные волосы какого-то тусклого, пепельно-зеленоватого оттенка. На носу неуклюже восседали очки, причем с такими толстыми линзами, что глаза сквозь них казались малюсенькими, просто крошечными. Но больше всего детей удивили руки молодого человека. Тонкие, несуразные, они заканчивались массивными кистями, как у кузнеца. — А, заходите, заходите! — предложил доктор добродушным приятным голосом. При этом он встал со стула, чтобы предложить детям сесть, и показался во весь свой жирафий рост. Оказывается, странности во внешности доктора еще не закончились. Несмотря на то, что халат выглядел на молодом человеке великоватым, он не доходил ему до колен, а заканчивался чуть, прикрывая область ремня. Относительно удлиненного корпуса его ноги казались короткими и не гармонировали с общим телосложением. «Вы не представляете, как я рад!» что у меня появятся такие помощники, как вы!» — обрадовался доктор. «А мы-то как рады!» — искренне воскликнул Кир. «Правда? Меня зовут Антон Климович. Я всегда хотел научиться разбираться в целебных травах. Но сначала учеба, потом практика. В общем, совсем времени не хватало. Но...» «И мне, наконец-то, повезло! Если вы не против, я буду ходить с вами. Особенно, если вдруг вам будет необходимо выйти за территорию лагеря!» «О, конечно!» – согласил Сезар. я «Мы будем только рады вашему сопровождению, ведь у нас появилась такая возможность обмениваться опытом!» «Вот и хорошо! Вот и договорились!» «Вы только предупреждайте меня заранее, когда соберетесь в поход!» «Конечно, предупредим! До свидания! Приятно было познакомиться!» «Вы идите пока! Я еще обговорю с Антоном Климовичем, что да как!» Сказала в а ж а т а я Дети вышли, и что было сил, поторопились уйти от этого места. Только когда друзья отошли на достаточное расстояние, Зар проговорил. «С чего это ты так начал юлить перед этим типом? Еще и мне передал просьбу поддержать тебя!» Врага надо знать в лицо и держать его ближе к себе, особенно если он пока еще не догадывается о том, что он разоблачен. Пусть думает, что мы ни о чем не догадываемся, да и вообще... самые обычные дети, ничего и себя не представляющие. «Вет, неужели ты думаешь, что он?» Повелевса не договорила. «Как минимум ими подосланный». Закончил за нее тир. «Судя по энергетике, когда мы вошли в кабинет, так оно и есть». Пришлось согласиться Повелевсе. «А я уверен, «За толщей его линз скрываются вертикальные зрачки змеи», — высказал свое мнение Зар. «А во время перевоплощения его руки превращаются в к о г т и с т ы е лапы!» Как не хотелось друзьям покинуть лагерь без чего-либо присмотра, им этого так и не удавалось. Как только ребятам казалось, что они остались одни и уже были готовы нырнуть в ближайшие кусты, а там и перемахнуть сквозь забор. Откуда ни возьмись, обязательно появлялся кто-то из той четверки подростков, которые до сих пор не могли успокоиться от того, что им пришлось бежать с поля боя, тем более от таких мелких противников. В очередной стычке, выясняя отношения с одним детиной, Кир решил того просканировать, что вообще находится на уме у этой братьи. и что им от них надо. После пары минут б л у ж д а н и й в сознании Олуха Кир вдруг со страхом отшатнулся от него. Тот, приняв на свой счет испух малявки, хохотнул и скрылся из виду. Кир проводил его глазами, после чего обреченно взялся за голову. — Что с тобой, Ведас? — не поняла Повелевса. — Неужели тебя... «Так напугал этот недоумок!» Добавил Зар. «Нет, Зар, это не они, это мы, недоумки! Они находятся под воздействием з м е е н о г о контроля, как когда-то находился ты и моя одноклассница со своим братцем. А мы-то, сдуру, при первой же возможности показали им, какой из способностей владеем. Еще и радовались». что они никому об этом не расскажут. Сами-то они, конечно, не расскажут, только это и не требуется вовсе. Змейный засланец, кто бы он ни был, сам все узнает. «А вдруг он еще не успел их просмотреть?» С надеждой произнесла Билана. «Маловероятно, несмотря на всю доброжелательность, от доктора так и перла волна недовольства». побродив еще какое-то время по лагерю, друзья все-таки решили прихватить с собой доктора. Нехотя, Кир вошел в медпункт. Остальные ждали на улице. Через пару минут Кир вышел в сопровождении Антона Климовича. Как только доктор показался на улице, ребят окружил нескрываемый поток негатива. Но, казалось, ничего не подозревающий доктор радостным веселым голосом поинтересовался. «Ну что, куда направимся?» «В общем-то, здесь в лагере мы уже успели облазить некоторые места, поэтому давайте отправимся по нехоженным тропам», предложила б е л а н а «Как скажете! Вы проводники, вы и ведите!» жизнерадостно ответил Антон. Они уже подходили к лагерным воротам, когда их догнала а п о л и н а р и я «А если вы не против, я бы хотела присоединиться к вашей компании!» блеснула брикетами в о ж а т ы е к т о же откажется от такого хорошего предложения?» обрадовался Антон. «Конечно, Полиночка! Можно я буду вас звать Полиной?» «Можно!» «Меня вообще-то многие так зовут!» Засмущалась а п о л и н а р и я «А я могу ли называть вас просто Антон?» «С превеликим удовольствием!» Согласился доктор, сверкая сквозь л и н з а очков своими малюсенькими глазками. «А нам можно тоже называть вас Антоном?» Прокурлыкал масляным голосом Зарубик. «Заруба, как ты можешь?» Остановила мальчика вожатая. «Антон Климович взрослый, солидный человек. Вы должны проявить к нему должное уважение». «Я же не даю Антону Климовичу прозвище!» Возмутил Сезар. «Заруба, что ты такое говоришь?» Теперь пришло время возмущаться о Полинарии. — А что, мне уже прозвище дали? — поинтересовался Антон. — Пока еще нет! — честно ответил Зар. У в а ж а т ы й аж дар речи пропал от такой наглости. Она, как рыба, на берегу открывала и закрывала рот, не в состоянии произнести ни слова. Зато Кир и девочки похихиковали в сторонке. Вышли за территорию лагеря. Дети сразу занялись растениями, выискивая ту или иную травку. А вот Антон с Аполлинарией отстали. У них нашлась общая тема для разговора. И травы, и дети, казалось, им были не нужны. Но как только друзья хотели улизнуть в кусты, или наоборот, скучивались, чтобы что-то обсудить, Антон и л е о п о л и н а р и я были тут как тут. «Что обсуждаем? Куда это мы собрались?» «А что это за цветочек такой?» Но постепенно ребята отделились от сладкой парочки и только тогда смогли вздохнуть свободной грудью. В лесу на открытом месте зло, которое очень ощутимо скапливалось вокруг доктора, а теперь еще и вожатый, так как она к нему присоединилась, наконец-то отстала от ребят. «Вы как хотите, но я больше не могу терпеть этот хвост!» — заявила п о в е л е в с а «Так в чем же дело? Запишись в какой-нибудь кружок и сиди себе, вышивай крестиком!» — предложил Зар. «Почему это крестиком?» «Да потому как кроме крестика я больше ничего не знаю!» — выдал Зар. «Да, Зар, ты просто блистаешь своей богатой эрудицией!» — подела друга б е л а н а «О чем шепчемся?» к л и н и л а с ь а п о л л и н а р и и н и о чем!» – огрызнул Сезар. «Я стесняюсь спросить. Мы для кого тут стараемся цветочки собираем? А вы там чем в это время занимаетесь? Вы что, думаете, это нам надо? По-моему, кто-то очень хотел изучить целебные растения. Или я что-то путаю?» Завозмущался Зар. Антон и Аполлинария смотрели на Зар широко раскрытыми, виноватыми глазами, словно нашкодившие котята. Они совсем не ожидали такого неожиданного понукания со стороны ребенка. «Да, конечно, Заруба!» — согласился с ним Антон. «Это наша вина. Я слишком халатно отнесся к нашему первому занятию. Обещаю, больше этого не повторится. Раз так, то, думаю, пора нам и пообедать». примирительно заявил Зар. Доктор глянул на наручные часы и ахнул. «А ведь и правда! Время-то обеденное! Как это ты узнал, Заруба?» «Интуиция!» Хорм ответили дети.